На закате грачи особенно суетились и горланили, вся роща была переполнена карканьем и непрестанным шумом крыльев. С вершины то и дело падали листья, сучья, хворост, ветви трещали и ломались. Иногда огромная стая с таким дружным натиском облепляла ветлы, так сильно принималась потрясать их своими неистовыми движениями, что точно дрожь пробегала по вершинам. В рощи проносился тревожный шорох и шепот. Между деревьями, хотя и сквозило розовое небо, тем не менее внизу был распространен какой-то таинственный сумрак. В этом сумраке нелепыми, неправдоподобными очертаниями выделялись корявые, разодранные, выпирающими ростками старые ветлы, гнилые, одетые молодою зеленью пни, высокие травы с непомерно жирными листьями, с толстыми стеблями. Дрожь, шорох и шепот, спускаясь с вершины, замирали здесь странными, едва слышными вздохами. Теплое гораздо теплее, чем в полдень, и пахучая влага насыщала воздух. Он был похож на дыхание, как будто что живое трепетало в этой жирной, батеющей почве. В этой чаще, в этих травах... И содрогалась, шептала, испускала вздохи, переполненные блаженством своего преуспевающего существования. На размытых берегах гнилушки длинным рядом стояли мелколистые ивы, закат румянил их. Низко наклонившись над водою, они, казалось, пристально слушали, что болтает беспечно журчащая речонка, такая темная и мутная от недавнего весеннего разгула, такая счастливая, что ей удалось, наконец, убежать от тяжелых и неповоротливых мельничных колес в привольную степь, в тихий битюк. Через рощу от усадьбы к деревне вела тропинка. По этой тропинке давно уже расхаживал Алёшка Козлихин. Он покуривал, посматривал по сторонам, посвистывал. Иногда на тропинке слышались голоса. Это возвращались снова за бабы и девки, по Потри, по мере того, как оканчивали работу. И как только раздавались голоса, Алёшка прятался за деревья и смотрел, кто идёт. Проходили. Он опять появлялся на тропинке, посвистывая и поглядывая. Наконец. Едва не последними показались две девки. Увидав их, Алешка не спрятался, оздвинув на бекрень шапку и, посмеиваясь, покачиваясь на босых ногах, помахивая прутиком, пошел им навстречу. Девки шли в шушпанах в накидку, громко разговаривали и смеялись. Особенно та, что была в красном платке, смеялась звонко и с какой-то задорной раздражительностью. Алешка, ни словно говоря, обнял ее. «О, черт!» — крикнула она, и за всей силы ударив его по спине. «Зачем тебя родимец принес?» «А ты думал, зачем?» — спросила Лешка, оскаливая блестящие зубы и еще крепче обнимая девку. «А паралик тебя ведает. Знать, делов больно много». «Делов у нас хватит, не сумлевайся. А ты вот почему не пошла за меня, норовистая дьявол?» Альмиколка у правителей? — Присушил. — Повесь его себе на шею. Не виноват я, что он мне проходу не дает. Его ведь по морде не съездишь, как иных прочих. — ты из нас, деревенских. но ну, смотри, девка, не обожгись. Алешка состроил шутовское лицо и, снявши шапку, обратился к Дашке. — Дарья Васильевна, сделайте такую милость, прибавьте шагу, а мы вот перемолвим кое о чем суженую со своей Аграфеной со Сидоровной. «Подавишься — Подавишься! — крикнула Грунька. Все захотали. Тем не менее Дашка быстрее пошла вперед. Алешка принудил Груньку идти тихо, нога в ногу с собою, она вырывалась. Звонкая пощечина и звонкий виск смешались с оглушительным грачиным карканьем. Это опять влетело Алешке потом пронесся раскатистый, захлебывающийся девичий смех, полузадушенные слова: "Уйди, лихоманка тебя", потом все смолкло. Только неугомонное карканье, шум крыльев в треск ветвей, журчание речки, да невнятное шептание, вздохи, сладостный трепет всюду разлитой жизни по-прежнему переполняли рощу. Дашка отошла шагов на тридцать оглянулась. На тропинке никого не было. Тогда она спокойно присела на берег, опустила ноги в воду, стала отмывать их, соскабливать прутиком присохший навоз. И только когда поднялась, нетерпение изобразилось на ее бойком, подвижном лице. Грунька! крикнула она в темноту рощи. Грунька. Идите, родимец, вас затряси, матушка дожидает, скоров доить. Николай Предпочел до глубокой ночи не возвращаться домой, а когда возвратился, то предварительно обошел вокруг флигеля, посмотрел в окна и, уверившись, что отец спит, снял сапоги и в одних чулках прокрался в свою комнату. На утро было воскресенье. Николай спал всю ночь тяжелым крепким сном, и когда проснулся, сквернейшая мысль поразила его «Ну, теперь начнется». Одно мгновение он подумал опять скрыться куда-нибудь до глубокой ночи, но ему нестерпимо показалось прятаться как преступнику и вечно трепетать. И с стесненным сердцем он решился выжидать событий. Матрена внесла самовар. — Где папаша? — спросил Николай, с притворно равнодушным видом натягивая чулки. — К уехал. Ну, брат... Начередил ты на свою голову, сказала Матрена. А что? Вчерась как воротился, Господь, благослови из поля. И рвет и мечет, меня так съездил по шее. За что, говорю, Мартин лукьянович не так виж солонину разняла. И грозен. Уж в вечеру дяди Ивлей сказывал, из-за тебя сыр-борт загорелся. И ты-то хорош. Ну, устаточное ли дело у сыну вусыну с девками навос ковырять? Хоть груньку эту твою взять. Что она, принчес, что ли, какая? Эх, ма, не ходок ты по этим делам, погляжу я. Ну, будет глупости болтать, Матрена? Чего глупости? Тебя ж, дурачка, жалею. В это время в передней кашлянули. Матрена опасливо посмотрела на дверь и прошептала... Вчерась велел ключнику Антон прийти. «Попомни мое слово. Выпороть тебя хочет». Николай так и похолодел. С младшим ключником Антоном действительно можно было выпороть кого хочешь. Это был отпускной гвардейский солдат, двенадцати вершков росту, придурковатый и рябой. Но делать было нечего. Николай вышел в переднюю умыться, искоса взглянул на Антона. Тот вскочил, вытянулся, сказал «Невероятным басом здравия желаю». «Ты чего здесь? Не могу знать», — управитель приказали. Николай посмотрел на его огромнейшие ручище, на бессмысленно исполнительное выражение его рябого лица и вздохнул. Затем умылся. Пробормотал по привычке «Отче веруя во единого Бога и сел у окна, развернув перед собою о подчинении женщин Джона Стюарта Милле. Между тем соображал, если вправду вздумает пороть, выпрыгнув окно. У крыльца раздался лошадиный топот. Вот затрещала подножка тарантаса, стукнула дверь. В глазах Николая заребило. Вот он слышит голос Мартина лукьянчи «Ты здесь, Антон? Можешь отправляться!» «Слава Богу! Значит, пороть раздумал!» — пронеслось в голове Николая. За всем тем он не мог встать и идти навстречу отцу. Ноги его онемели. Отец вошел. Николай с выражением непреодолимого ужаса взглянул на него и глазам не поверил. На отцовском лице играла самая благосклонная улыбка. «Ну, здравствуй, писатель!» — сказал он. «На вот, читай!» — только что с почты получил. Решительно ничего не понимая, Николай развернул трясущимися руками номер сына Отечества, остановился на крупных буквах «из Энского уезда». Прочитал две-три строчки как-то странно знакомых ему слов и выражений. Посмотрел на подпись и радостно взвизгнул. Под статейкой красовалось «Н-рах» на конце и краткое. Губы задрожали у «Н-рах-го». Щеки покрылись красными пятнами, сорвавшись с места, он схватил драгоценную газету и выбежал в другую комнату, и там читал и перечитывал статью, по временам отказываясь верить, что это его статья, что это им написано, что это напечатано с тех самых букв, которые он выводил столь рачительно месяца три тому назад. По временам ему казалось, что он спит и видит блаженный сон. Из рукописи было напечатано не более одной четверти, заглавие выброшено, подпись осталась неполная. Там и сям пестрели словечки, в которых Николай решительно был не повинен. Грозное заключение приняло совершенно иной характер. а Фомефомиче, о волосном писаре не было ни полуслова Отец Александр затрагивался вскользь, но Николай ничего не замечал. Он приближал строки к самым глазам и отдалял их от себя, любовался подписью, с каким-то сладострастием втягивал неясный запах типографской краски, не помни себя от столь необыкновенного и неожиданного счастья, и едва мог оправиться и принять скромный вид, когда услыхал голос отца «Никола, иди же чай пить». С четверть часа пили в глубоком молчании. Отец просматривал газеты, сын безучастно скользил взглядом в развернутой книге. Наконец Мартин Лукьянович отложил газету, закурил папиросу и сказал. «Это, Николай, хорошо. Ты не думай, что я не понимаю. Описал ты правильно. Касательно разделов, так уж набаловались анафемы из рук вон». Холеру тоже красноречиво описал. Отец Григорий весьма одобряет, хотя ты и кольнул отца Александра. Писарь Павел Акимч Штиль хвалит, мне это лестно. Но во всяком разе, чтоб я тебя больше не видал за работой с девками, опомнись. У правителей сына вдруг унижаешь себя, срам, срам Никола. Уже ли ты не можешь понимать, кто ты и кто они? Надо себя соблюдать, братец. Я понимаю, что ты в эдаком возрасте. Ну, спроси у меня четвертак, полтинник, рубль, наконец, я дам. Ну, купи там платок, что лет, ничего. Но ковырять с ними навоз очень низко. Посмотри, тебя совсем перестали слушаться. Дурака, Ивле, мужика, слушаются а тебя, нет? Почему? Ты, думаешь, мне все равно, ошибаешься. Мне обидно, когда ты себя унижаешь. Он, скажет, у горденинского управителя сынок с крестьянскими девками навоз разгребает, а? Каково это, слышать отцу? Николай усердно пил чай, не отрывая глаз от блюдечка. Тогда Мартин Лукьянч с ласковой укоризной посмотрел на него и, глубоко вздохнув, произнес, «Ах, дети, дети!» Потом, немного погодя, письмо получил от генеральши. На днях пожалуют. Юрий Константинович в корнеты произведены в гвардию. Но лишнее лето лагери будут отбывать. кролик разрешено вести в хреновое, где это статья твоя, дай-ка. Пойду к капитану Верьяновичу надо о кролике сказать. В тот же день после обеда, когда капитан Аверьянович по обычаю уснул на полчаса, его разбудили и сказали, что приехал Ефрем Капитоныч. Это было совсем неожиданно для старика. Ефрем ничего не писал о своем приезде. В первую минуту капитан Аверьянович совершенно растерялся, вскочил с кровати, торопливо схватил платок, потом табакерку, потом очки, все, что попадалось под руку. И, откинувши в сторону эти необходимые для него вещи, в одних чулках, с растрепанной головой, бросился из-за перегородки. Посредине комнаты стоял молодой человек, высокий, худой, черноволосый, с суровым лицом и насупленными бровями. — Где э, мать-то? Где мать-то? — бормотал капитан Аверьянович, и вдруг нижняя челюсть его затряслась, и в голосе послышались беспомощные всхлипывания. Он крепко стиснул Ефрема, начал целовать его голову, лицо, плечи. «Ну, полно, полно, старина, задушевным голосом», — сказал Ефрем. «Вот и приехал, и приехал», — бормотал капитан Аверьянович. «А я думал, того уж, того и не приедешь». Но тотчас же после этих растерянно-бессвязных слов... Он оторвался от сына, быстро привел в порядок лицо и сказал свойственным ему в хорошие минуты твердым и насмешливым голосом, Поленял, поленял, брат, в Питере-то. Чай все с колбасы, чай пропах мертвечиной вокруг покойников. Ну, садись, садись, э -к, я в каком виде вылетел!» И ушел за перегородку одеваться. Минуту спустя конюх метрошка... Первый, встретивший Ефрема и теперь стоявший у дверей в ожидании приказаний, услыхал из-за перегородки уже совершенно хладнокровный и неторопливый голос. — Принеси к малой воды на самовар. — Да куда мать-то девалась? — позови. Ты, Ефрем, обедал, алей нет? Чего ж не писал лошадей выслать? Охота на ямщиков тратится. Все-то вы не подумавши делаете. Ефрем снял запыленную сумку с плеча, снял и повесил на гвоздик выцветшее из жиденькой материи пальтецо и, оглядываясь чувством какого-то неприязненного любопытства, низенькую душную комнату, сел у стола. «Вот и к пенатам воротился», — подумал он. Все те же часы с кукушкой и с куском заржавленного железа на левой гирьке. Тот же комодец красного дерева облупившиеся по углам и около замков, те же портреты лошадей в желтых рамках, сохранивших местами следы позолоты, там же неугасимая лампада перед образами, тот же засиженный мухами вид Афонской горы с Богородицей на облаках. Все то же, что и семь лет тому назад, только потускнело, поленяло и уменьшилось в размерах. Но от всего этого истории знакомого и привычного на Еврема веяло холодом и отчужденностью. И когда снова вышел отец и заговорил с ним, путаясь в словах и перескакивая с предмета на предмет, когда примчалась мать и бурно бросилась к нему, оцепила его судорожными объятиями, увлажнила изобильными слезами его щеки, которым прижималась лицом, запричитала и заголосила нежные трогательные слова, Ефрем еще более почувствовал эту отчужденность от прежней жизни, что-то неестественно напряженное внутри себя, какую-то странную оцепенелость мыслей и движений. Мать наливала чай, придвигала к нему то лепешки на юраге, то яйца в смятку, то нарезанную узенькими ломтиками ветчину, и беспрестанно поглядывала на него, а слезы сами собой утекли по ее сморщенным щекам. Отец шутливо спрашивал, каково живется в столице, поскольку раз в месяц обедают студенты, чем спасаются от вони, когда режут покойников, правда ли, что едят кобылятину? И у Шаверьянч, что вы думаете? восклицала мать с улыбкой и тайным страхом, впиваясь в худое зеленоватое лицо сына. И переставая спрашивать, рассказывал, что в заводе есть такой приплод, пальчики оближешь, что сегодня получено разрешение вести кроликов хреновое, помнишь? Не бойсь, видите, это я купил в подах. Ну, ткат витязя, что и управитель жив-здоров, и фелицата Никанорна такая же, и кучер Никифор Агапыч по-прежнему смутьян и недоброжелатель. А дымкин Тагей, мы кашиз писали тебе, помер, помер, и какой закостенелый на смертном одре. Не вразумился, как жил Афистом, так царство ему небесное, и прикончился упорный человек. Теперь уж мне у в сын письма пишет Николай. То вот из вашего брата, из верхолетов. Нынче отец-то ведомости приносил, хвастался, сын статейку в ведомостях пропечатал. Что ж, кому дано? Только фамилию-то не вполне проставили. Должно быть, порху не хватило в статейке. Своим умом, видно, не очень дойдешь. Ефрем притворялся, что все это очень любопытно ему. Но по мере разговора в выражении его лица, в звуке голоса все чаще и чаще начинало сквозить то непонимание и равнодушие, с которыми он всячески боролся внутри себя. Был момент, когда капитан Аверьянович смутно почувствовал это, и сердце его сжалось от какого-то горького и боязливого ощущения, но опьянение радостью еще сильно волновало его и тотчас же заслонило трезвый просвет мысли. Увидавший большой Ефремов чемодан, крепко, в несколько узлов связанных веревками, он весело подмигнул Ефрему из-под очков и сказал «Небось...» — у вас жидковат, книжки одни. — Книжки? — неохотно ответил Ефрем. — Все по лекарственной части, да больше медицинские. Господи, экую прорву заучить с ужасом и негодованием, взглядывая на чемодан, воскликнула мать. — А ты как думала, тебя ляб, матушка, не состроишь караб. — сказал капитан Аверьяныч, Не бойся, одну становую жилу выследить, книжек пятнадцать надо прочитать. Он немножко мароковал по канавальной части. Мать взглянула на испятое лицо Ефрема, слезы так и брызнули из ее глаз. — А где же вы меня устроите? — спросил Ефрем, подумав, что хорошо бы теперь остаться одному. «Да где же?» — выговорил капитан Аверьянович и, значительно посмотрев на жену, сказал, «Вот что, мать, перетаскивай-ка в клеть. Нам все единственно. А ты, брат, здесь устроишься». «Ну зачем же? Я ведь тоже могу в клеть». Но мать так и привскочила. «Что вы, что вы, Ефремушка? Да там ни столика, ни кроватки, крыш без потолка». Еще глазки засорите пол земляной, голыми ножками наступите, распростудитесь. А вы-то как же? Вот уж, выдумали, мы. Нам все равно, мы привычны. Да там и оконс нет, и хлев рядом. Ефрем упорствовал. — Ну, чего еще толковать? — строго выговорил капитан Аверьянович. — Сказано, чтоб перетащить перину, вот и все. А ему приготовить до да столик к окну, чернильницу. Пошли в контору, перьев и чернил взять. Книги можно в шкапчик, посуду-то выбери. Замкнут, что ли, чемодан-то? Она б тут разобрала. Это я сам, я разберусь уже. Пожалуйста, не надо. Ну, что ж теперь? Не желаешь ли завод посмотреть? Теперь, брат, не узнаешь. Скоро на всю Россию загремим. пойдем к, прикажу... Выводку сделать. А мать тем местом берется.